Глава тридцать Встреча. Калудаи передал королю, королеве и шатхари весть о скором прибытии Будды, а потом, взяв чашу для сбора подаяний, отправился навстречу Будде по дороге в Капилаватху. Калудаи шел спокойным, медленным шагом пхикшу. Он шел днем и отдыхал по ночам, делая только короткие остановки в маленьких деревушках по пути и собирая подаяния. Куда бы он ни приходил, он объявлял, что принц Сиддхартха нашел путь и должен скоро вернуться домой. Через девять дней после того, как он покинул Капилавастху, Калудаев встретил Будду и 300 пхикшу, шедших вместе с ним. Модгалияна, Канданна и братья Касапа остались с другими пхикшу в бамбуковом лесу. По предложению Калудаев, Будда и его пхикшу провели ночь в парке Нигродха в трех милях к югу от Капеловастху. На следующее утро они вошли в город для сбора подаяния. Триста пхикшу в шафрановых платьях молчаливо и умиротворенно держащие чаши шли через город. Очень скоро новость об их появлении достигла дворца. Король Шутатханы немедленно приказал приготовить экипаж и отправился навстречу сыну. Маха Махапарджапати и Ешадхара в нетерпении ожидали во дворце. Королевский экипаж въехал в восточную часть города, когда Пхикшу были там. Возничий первым узнал Сидхартху. «Ваше Величество, вот он! Он идет впереди, его платье немного длиннее, чем у других!» Удивленный король действительно признал Пхикшу одетым в шафрановое платье своего сына. Будда излучал величественность казалось... был окружен орелом света. Он стоял перед жалкой лачугой, держа чашу спокойной и сосредоточенной. И казалось, что сбор подаяния был в этот момент наиболее важным событием в его жизни. Король увидел, что женщина в рваном платье вышла из лачуги и положила в чашу Будды маленький клубень картофеля. Будда принял его и уважительно поклонился этой женщине. Потом он перешел к следующему дому. Королевский экипаж все еще находился на некотором расстоянии от того места, где стоял Будда. Король приказал возничем остановиться. Он вышел из экипажа и направился к Будде. Только когда... Только тогда Будда увидел приближающегося отца. Они пошли навстречу друг другу. Король поспешной походкой, а Будда спокойным и неторопливым шагом. «Сиддхартха! Отец!» Агасамала подошел к Будде и принял чашу учителя, чтобы Будда мог поздороваться с отцом. Слезы хлынули по морщинистым щекам короля. Будда внимательно посмотрел на отца. Его глаза были наполнены любовью и теплотой. Король понял, что Сиддхартха больше не является наследенным принцем, но стал уважаемым духовным учителем. Он хотел обнять Сиддхартху, но заколебался, подумав, что, может быть, теперь это неуместно, Вместо этого он сложил ладони и поклонился своему сыну так, как король обычно приветствует высшего духовного учителя. Будда повернулся к Шерепутре, который стоял поблизости и сказал. Бхикши закончили сбор подаяния. Отведи их, пожалуйста, в парк Нигродха. Нагасамала, проводит меня во дворец, где мы сможем поесть. Мы вернемся в Сангху позже. Шерепутра поклонился и повернулся, чтобы отвезти остальных Пхикшу в парк. Король долго и внимательно смотрел на Будду, прежде чем сказал. Я был уверен, что ты сначала захочешь прийти во дворец, чтобы повидать твою семью. Кто бы мог предположить, что ты вместо этого пойдешь собирать подаяние в город? Почему ты не пришел поесть во дворец? Будда улыбнулся отцу. Отец, я не один. Я пришел с большой общиной, общиной Пхикшу. Я и сам пхикшу, и, как все пхикшу, я собираю пищу подаянием. Но разве ты должен собирать подаяние у таких жалких лачуг, как эти? Никто в истории рода Шаки никогда не занимался ничем подобным. И снова Будда улыбнулся. Может быть, ни один Шаки не делал этого раньше, но это делают все пхикшу, отец. Сбор подаяний является духовной практикой, которая помогает пхикшу развивать смирение и видеть, что все люди одинаковые. Нет разницы, получаю ли я маленькую картофелину у бедной семьи или роскошную, роскошную трапезу у короля. Фикшу может преодолеть барьеры, разделяющие богатых и бедных. На моем пути мы всех считаем равными. Всякий, вне зависимости от того, насколько он беден, может достичь освобождения и просветления. Подаяние не унижает моего достоинства. Оно утверждает неприходящее достоинство всех людей. Король Шататхана слушал в некотором изумлении. Старое пророчество оказалось верным. Сиддхартха стал духовным учителем, чья добродетель озарит весь мир. Держа короля за руку, Будда пошел вместе с ним во дворец. Нагасамала следовал сзади. Один из придворных заметил пхикшу и позвал королеву Гатами, Юшатхару, Сундаринанду и молодого Рахулу. Поэтому... Они могли видеть встречу Будды и короля с балкона дворца. Они видели, как король поклонился Будде. Когда король и Будда приблизились к дворцу, Ешадхара повернулась к Рахоле, указала на Будду и сказала. «Сынок, видишь того монаха, держащего твоего дедушку за руку?» Рахол кивнул. «Этот монах, твой отец, побеги и поздоровайся с ним. Он должен передать тебе очень необычное наследство». Проси его об этом. Рахула побежал вниз. В один миг он достиг внутреннего дворика дворца. Он подбежал к Будде. Будда сразу же узнал в маленьком мальчике, бегущего к нему, своего сына. Он широко раскрыл объятия и обнял Рахула. Почти задохнувшись, Рахула пролепетал. «Уважаемый монах, мама сказала, что я спросил вас о моем необычном наследстве. Что это такое?» Можете ли вы мне его показать? Будда погладил Рахула по щеке и улыбнулся. Ты хочешь знать наследство? В свое время я передам его тебе. Будда взял мальчика за руку, все еще продолжая держать другой рукой руку короля. Вторым они вошли во дворец. Королева Готами Ишадхара и Шадхары и Сондаринда опустились вниз и увидели, как король Будда и Рахула входят в дворцовый сад. Весеннее солнце приятно согревало. Повсюду распускались цветы и птицы щебетали радостные песни. Будда вместе с королем и Рахула спустились на мраморную скамью. Он пригласил присесть и на Гасамалу. В этот момент в сад вошли королева Готами, и Ижудхара и Сундаринанда. Будда тут же поднялся и пошел навстречу трем женщинам. Королева Гатами была одета в сари цвета молодого зеленого бамбука. Гопика была так же прекрасна, как всегда, хотя и казалась немного бледной. Ее саре было белым, как только что выпавший снег. На ней не было ни драгоценностей, ни украшений. Младшая сестра Будды, которой исполнилось 16 лет, была одета в золотое саре, подчеркивающее ее сияющие черные глаза. Женщины соединили ладони и низко поклонились, приветствуя Будду. Он поклонился в ответ и воскликнул. «Мама! Гопика!» Услышав его голос, обе женщины заплакали. Будда взял королеву за руку и отвел ее к скамье. Он спросил. «А где же мой брат, Нанда?» Королева ответила. «Он уехал упражняться в воинских искусствах. Нужен скоро вернуться. Ты узнаешь свою младшую сестру?» «А, ты узнаешь свою младшую сестру? Она сильно выросла за твое отсутствие, не так ли?» Буду внимательно посмотрел на сестру. Он не видел ее больше семи лет. «Сандринанда, ты стала молодой женщиной?» Затем Будда подошел к Ишетхаре и нежно взял ее за руку. Она так волновалась, что ее рука затрепетала. Он проводил ее к королеве Гатами, а сам сел на другую скамью. На обратном пути во дворец король задал Будде много вопросов. Но сейчас никто не разговаривал. Даже Рахула. Будда смотрел на короля и королеву, на Ишетхару, на Сондаринанду, Радость встречи светилась на их глазах и лицах. После долгого умолчания Будда заговорил. Отец, я вернулся. Мама, я вернулся. Гопика, я пришел к тебе. Вновь две женщины расплакались, но их слезы были слезами радости. Будда молча позволил им выплакаться, а потом... попросил Рахулу сесть рядом с ним. Он нежно погладил мальчика по волосам. Готами вытерла слезы кончиком Сари и, улыбнувшись, Будде сказала. «Тебя не было так долго. Прошло больше семи лет. Ты понимаешь, какой стойкой женщиной была Гопика?» «Я уже давно понял глубину ее смелости, мама». «Ты и Ишотхара – самые смелые женщины, которых я когда-либо знал. Вы не только понимаете и поддерживаете ваших мужей, но и являетесь для всех образцом силы и преданности. Я счастлив тем, что обе есть в моей жизни. Это делает мою задачу более легкой». Ишотхара улыбнулась, но ничего не сказала. Король произнес. «Ты рассказал мне о своих поисках пути». и дошел до периода суровой аскезы. Можешь ли ты повторить все, что рассказывал мне, а потом продолжишь?» Будда вкратце поведал о долгих поисках пути. Он рассказал о том, как встретил в городах, а как встретил в горах короля Бембисару и о бедных детях деревни Уровэла. Он рассказал о пяти друзьях, практиковавших аскезу вместе с ним, и о большом приеме пхикшу в Раджагрихе. Все внимательно слушали, даже Рахул не шевелился. Голос Будды был теплым и любящим. Он не вдавался в детали. Своим рассказом он хотел заранить семена пробуждения в сердца самых близких ему людей. В сад вышел слуга и что-то прошептал в ухо гота... на ухо Гатами. Королева прошептала ему в ответ. Вскоре слуга приготовил в саду стол. Когда еда была уже расставлена, приехал Нанда. Будда радостно приветствовал его. «Нанда!» Когда я ушел, тебе было только пятнадцать лет. Теперь ты уже совсем взрослый мужчина. Нанду улыбнулся. Королева сделала ему замечание. Нанда, приветствуй своего старшего брата как положено. Он теперь монах. Соедини ладони и поклонись. Нанда поклонился. Будда поклонился в ответ. Все перешли за стол. Будда пригласил Нагасамалу сесть рядом с ним. Слуги принесли всем воду для омовения рук. Король спросил Будду. «Что ты собрал в свою чашу для подаяний?» «Я получил картофельную, но заметил, что Нагасамала не получил ничего.» Король Шеттлхана поднялся. «Позволь, я дам ему еду с нашего стола». И Шеттхара держала блюдо, пока король давал ему еду двум хикшу. Он положил ароматного белого риса и овощного карри, в их чаши для подаяний. Будда и Нагасамала ели молчаливо и осознанно. Все остальные последовали их примеру. В саду продолжали пить птицы. Закончив еду, королева пригласила короля и Будду вновь присесть на мраморные скамьи. Слуга принес блюда с мандаринами, но только Рахула стал их есть. Остальные были слишком поглощены рассказом Будды об его, о его испытаниях. Королева Гатами задавала больше вопросов, чем кто-либо другой. Король услышал о хижине, в которой Будда жил в бамбуковом лесу, и решил построить такую же в парке Нигродха. Он выразил надежду, что Будда останется на несколько месяцев для обучения их пути. Королева Готами, и Шатхара Нанда и Нанда радостно присоединились к предложению королю, короля. Наконец Будда сказал, что настало время вернуться. к Пхикшу в парк. Король поднялся и сказал, «Я бы хотел пригласить тебя и всех Пхикшу на обед, как это сделал король Магадхи. Я приглашу всю королевскую семью и членов правительства, чтобы они могли услышать твою речь о пути». Будда ответил, что с радостью принимают приглашение. Они договорились устроить это собрание через семь дней. И Жудхара выразила, Желание пригласить Будду и Калудайи на частный обед в Восточный дворец. Будда принял и ее приглашение. Но предложил подождать, чтобы прошло несколько дней после королевского приема. Король хотел распорядиться об экипаже, который отвезет отвез Будду и Нагасамалу в парк Негродха, но Будда отказался. Он объяснил, что предпочитает ходить пешком. Вся семья проводила двух пхикшу до внешних ворот дворца, Все уважительно сложили ладони и пожелали Пхикшу доброй дороги.